Неожиданное чувство. Григорий Иванович Заботкин долго разглядывал на палате всякие-то тряпки, мусор, окурки, пыль, втянул через ноздри тяжёлый воздух, потрогал болевшую голову и медленно, точно всё тело его было тяжёлое, без костей, полез вниз, морщись и нащупывая ногами приступки в печи. Став на пол, Григорий Иванович поддёрнул штаны и нагнулся к осколку зеркала под лампой. Оттуда глянуло на него жёлтое сальное лицо, осавелые мутно-голубые глаза и косые волосы во все стороны. "Ну и харя", сказал Григорий Иванович, запустил пальцы в волосы, откинул их, сел к столу, потёрся и задумался. Бывают такие остатки мыслей, прибрежённые напоследок, густые, как болотная тина, дурные, как гниль. Есть ли сможет человек их вызвать из душевных подвалов? перенести их боль и оторвать от себя, тогда всё в нём словно очнётся, очистится. А станет переворачивать, трогать их, как больной зуб, снова и снова дышать этой гнилью, болеть сладкой болью омерзения к себе, тогда на такого можно махнуть рукой. Потому что всего милее ему дрянь, плевок в лицо. Григорию Ивановичу очень не хотелось расставаться с лежалыми своими мыслями. За три года накопилось их очень много. К тому же очень бывает опасно для ещё не окрепшего духом человека видеть только больных, только несчастных, только измученных людей. А за 3 года перед Григорием Ивановичем прошло великое множество стёрзных родами, ветём баб, почерневших от водки мужиков, шалудивых детей в грязи, в голоде и сифилисе. И Григорию Ивановичу казалось, что вся Россия такая же стёрзанная, почерневшая и шалудивая. А если так и нет выхода, Так да пусть всё летит к чёрту. И если грязь и воняет, значит так нужно. И нечего притворяться человеком, когда ты свинья. Всё это так и припечатано, думал он, помахивая перед лицом толщи кисти руки. Жизнь я себя не лишу, конечно, но зато пальцем не поведу, чтобы лучше стало. Для утешения девицу Волкову мне приплёл. Так вот, что отец Василий Потоскал бы я эту вашу девицу Волкову по сыпному тифу. Посмотрел бы тогда, как она станет усмехаться перед женихом. Григорий Иванович Давита засмеялся, но затем почувствовал, что не совсем прав. Ну, скажем, эта барышня ничего не видела и не знает. Тепличный фрукт. Это ещё что-то вроде оправдания, но поп возмущает меня. Да где оно это всё ваше хорошее? Покажите мне. Родится в грязи, живёт в свиньстве, умирает с проклятием. и никакого просвета в этой непролазной грязище нет. И если я честный человек, то должен честно и откровенно плюнуть в это паскудство, называемое жизнью, и прежде всего в рожу самому себе. Григорий Иванович действительно плюнул во середину избы, затем повернулся к окошку и увидел рассвет. Этого он почему-то совсем не ожидал и удивился. Затем вылез из-за стола, вышел на двор и... Вдохнул острый запах травы и влаги и сморщился, словно запах этот разрушал какие-то его идеи. Потом побрёл вдоль плетня к луговому поёму речки. Плетенье, гибаясь с двух сторон избу и дворик, сбегал к воде, где росли ивы. Одна стояла с отрезанной верхушкой, на месте её торчало множество веток, другая низко наклонилась над узкой речонкой. Небо ещё было ночное, а на востоке, у края земли, разливался нежный свет. В нём соломенные верхи крыш и деревья выступали ясней и отчётливей. По селу кричали петухи. Откликнулся петух и у Григория Ивановича на дворе. А ветерок, острый от запаха травы, залетел в иву, и листья её, качнувшись, как лодочки, нежно зашумели. Всё это обман. «Все это неважно», — пробормотал Григорий Иванович, и, стоя у дерева, глядел, не отрываясь, как на бледно-золотом востоке, от света, которого уходило ночное небо, делая серым, зеленым, как вода. И лазоревым горела невысоко над землей большая звезда. Это было до того необычайно, что Григорий Иванович раскрыл рот. Звезда же, переливаясь в пламени востока, таяла, и вдруг, загасив ее, поднялась за степью солнца горячим бугром. Над рекой закурился пар. По сизой траве от ветра побежали серееватые тени. Грачи закричали за рекой в ветвях, и повсюду в кустах и в траве запели, зачирикали птицы. Солнце поднялось над степью. Но Григорий Иванович был упрям, усмехнулся презрительно, прищурил глаза на солнце и побрёл обратно в вонючую избёнку. Когда же вошёл, жёлтым светом на стене горела жестяная лампа. Всё было прокурено, приспособлено для головной боли. "У чёрт. Хоть топор веши." пробормотал Григорий Иванович и сейчас же вернулся на дворик, где, потеряв лоб, подумал пойти искупаться. "Ах, со мной творится неладное." Студёная вода ознабила Григория Ивановича, и окунувшись с фырканием два раза, он быстро оделся, сунул руки в рукава и сел на ползучий ствол ивы, глядя на восток. Лазоревые изгибы речки скрывались в камышах и, вновь, разливаясь по зелёному лугу, уходили за берёзовый лес вдалеке. Напротив, на той стороне, белели, как комья снега гуси на гусином щавеле. За туманенной паром в воде ходили пескарики, тревожа водоросли. На дне у самых ног лежала коряга, точно сон с усами, которого боялись мальчишки за то, что он хватает за ноги. В камышах летали серые птички и посвистывали. Григорий Иванович мелко стуча зубами, глядел на всё это, а солнце уже припекало ему лицо и босые ноги. Конечно, это удовольствие, думал он, но всё это скоро кончится. Всё это случайное. Он опустил голову, и почему-то именно сегодняшняя ночь представилась ему как дурной сон. Лежание в грязи на палатях, затхлый воздух и главная боль. Вдруг его испугали гуси. Гагоча побежали они с гусаком в углек к берегу. Раскинув белые крылья, попрыгали в воду и поплыли, надменно поворачивая головы направо и налево. Григорий Иванович подавил вздох. Словно душе его хотелось и нельзя было крикнуть, и стал глядеть, как от речки в небо уходит туман. Река длинна, много в ней излучины заводей, и ото всюду курится тонкий этот туман, собираясь за лесом в белые облака. И как солнцу встать, Поднимается из-за березового леса первое облако, за ним по той же дороге летят еще и еще, словно в гнезде клубятся они над лесом. Смотришь, и синий небо уже полно облаков. Плывут они все в одну сторону, медленно, как лебеди, зная свой недолговечный срок. По степи от них скользят прохладные тени. Облака меняют обличья, прикидываются зверем, полянкой, фигурой какой-нибудь, и так играют, пока ветер не собьет их в тяжелую тучу, пронижит ее молния, и понесет она плод, чтобы пролить его на землю и самой ставить. «Я просто щенок», — пробормотал Григорий Иванович, — «упрямый и лентяй, а все-таки изумительно». Не сдерживаясь боли, обрадовался он до того, что руки стали дрожать, и часто замигали глаза. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, пошёл к плетню, влез на него и принялся оглядываться. Нет ли удивительного, милого человека, чтобы всё это ему тут же и рассказать. В это время на улице сбоку плетня показались мальчишки. Они шаркали ногами, поднимали мягкую пыль, побрыкивали и ходили через голову колесом. За мальчишками шли, взявшись за руки, девки в ситцевых сарафанах, в простых полушальках. Они пели какую-то не новую и славную песню, незнакомую Позади увязались парни. Один из них, высокий, худоя в драном армяке, дул в тростневые дудки, верхняя губа его надувалась пузырём. Другой, коренастый на кривых ногах, в жилете и картузе растягивал гармонь. Мальчишки, девки и парни повернули за угловую избу и плетни. Песни и музыка доносились уже издалечье. Потом все показались ещё раз, переходя вдалеке через мост, и скрылись за бугром, за обгорелыми столбами больницы. «Изумительно!» — пробормотал Григорий Иванович. «Или день сегодня такой особенный?» К плетню подошёл степенный мужик, одетый в новое и красное, без шапки. Волосы его были помазаны. Он взялся за кол у плетня, сунул между прутьев сапог, смазанный дёгтем, на который уже носила пыль и соломины, и спросил, «Гуляете?» «Здравствуй, Никита! Куда это они пошли?» — спросил Григорий Иванович. «Разве сегодня праздник?» Троица, нынче Троица, ответил мужик спокойно. Эх, Григорий Иванович, дни путать стали. Девки-винки пошли завивать. Никита потрогал, крепко ли кол стоит в плетне, и вдруг, раскрыв немного рот, обросший русой бородой в завитках, глянул в глаза Григорию Ивановичу. И отпонимающий в этом взгляде выцветших под солнцем глаз мужика От смоглового его лица, от крепкого с хорошим запахом тела, стало понятно Григорию Ивановичу, что Никита подошёл к нему посмотреть на досуге, каков такой барин и какая в нём придурь, и сразу взглянув, как на колесо какое-нибудь, определил доктора Заботкина, который ему, Никите, ни с какой стороны не нужен, потому что хоть и доктор и читает книжки, а о себя определить не может и никуда не годится. Поняв это, Григорий Иванович засмеялся. А у меня к тебе просьбишка, сказал Никита. Доезжай со мной к бабушке. Давно она помирает, до да лошади все заняты, и самому не оторваться. А я бы сейчас добежал запряг. Вот и хорошо, воскликнул Григорий Иванович. Сбегай, запряги. Никита действительно живо запряг и подал к крыльцу новую телегу полную свежего сена. Григорий Иванович с удовольствием влез на неё, сбил под себя сено, уселся, скрестил поджатые ноги и сказал: «Знаешь, Никита, сегодня в самом деле праздник. Ты женат, наверное? Жену-то любишь?» Никита поднял брови, чмокнул, и они поехали. Сапоги его от толчков подпрыгивали у колеса. Григорий Иванович, широко улыбаясь, трясся на волглом сене. Поглядывал. «Хорошо». Когда телега с грохотом проехала по земскому мосту, с перил попрыгали в осоку лягушки, утки из-под моста бросились их ловить. «Лягушек-то сколько!» — сказал Никита и подмигнул. За рекой были выгонные луга, а дальше березовый лес. Никита оборачивался и заговаривал с доктором о пустяках, и так как Григорий Иванович больше молчал, не задавая глупых вопросов, Никита стал рассказывать ему о своих крестьянских делах, о том, что передумал за зиму, и вдруг неожиданно сказал, прищурив умные и серые глаза. Крестьянствовать трудно стало нынче. Все на деньги перевели». а мужика перевезти на деньги, какая ему цена? Грош. Трудиться, выходит, не из-за чего. Вот и подумаешь. Никита нахмурился, потом сразу, не ожидая ответа, тряхнул головой и вновь усмехаясь, показал кнутом на опушку леса. Между берез ходили девки, плетя из веток венки. Мальчишки лазили по деревьям. Парни лежали в траве, слушая гармонь. — К вечеру все напьются, — сказал Никита. — И такие хихи заведут, один грех. Раньше лучше было. Телега выехала из леса на неширокую межу, вежду волнуемых тёплым ветром хлебов, от которых пахло землёй и мёдом. Облака теперь белые и крутые, как руно, видны были по всему синему небу. Дорога-то уходила во враг, то велась по подкосу горы, и у края земли лежали новые огромные груды белых облаков. Что в них удивительного? Но Григорий Иванович будто не замечал раньше, а только теперь понял их красоту в первый раз. Посмотри, Никита, облака-то какие, сказал он. Облака действительно, ответил Никита, посмотрев. Только они пустые, за водой летят, а как вернутся с водицы, потемнеют. Вот над медне туча одна с лягушатами пролетела. Много смеялись. Он соскочил на землю и пошёл у оглобель, помахивая вожжами. Телега взбиралась на песчаный откос. С откоса открылось глазам Григория Ивановича просторная равнина. из чёрнёные с светлыми, тёмно-зелёными и жёлтыми квадратами хлебов. И два серебряных крыла пруда, словно венком окаемлённые вётлами. По эту сторону деревня, за прудом сад и в кудрявых деревьях красная крыша дома Волкова, сказал Никита, показав к лутовищем. И Григорий Иванович почувствовал, как тёплая, словно ветер, любовная радость коснулась сердца. Захотелось ему полететь к широкой красной крыше и хоть на минутку посмотреть. Как это так дивно усмехается Волковская дочка. Никитова хвороева бабушка жила на той стороне Волги. Лошадёнка еле волокла к Олегу по прибрежному песку между тальниками, кое-где поломанных и замаранных дёгтем. Наконец показалась ленялая крыша конторки и флаг с буквами П.О.С. Ветра не было, Волны от пробежавшего порого уда медленно взлизывались на песок, покачивая две полные воды лодки, привязанные к мосткам. Григорий Иванович через зыбкие мостки прошёл на конторку и сел, глядя на тот берег зелёный и крутой, где между деревьями на юру стоял белый дом с куполом и колоннами, всегда забитый досками поперёк окон. Усадьба милая, покойна княгиня Краснопольская. Григорий Иванович за частые поездки привык к этому дому и не заметил сейчас, что все окна были отворены, и между колонн двигались люди, маленькие издалече, как мухи. Вдруг перед домом поднялось белое облачко, прокатился по реке выстрел, и недолго спустя от берега отчалила тяжелая завозня. «Как по туркам хватил», — сказал Никита, стоя у перил. «Князь гостей провожает». «Да, — Да-да, — ответил Григорий Иванович, — я и не заметил, что в доме живут. С каких это пор? — С весны, Григорий Иванович. Хозяин явился, хромой князёк. Что-то тут было первое-то время. Так и думали, что дом сожгут. Князь, говорят, жениться хочет. Ну, вот и приманивает невест пушкой. Завозня наискось пересекала реку. Гребли в ней четыре матроса без шапок в синих рубахах. Над лодкой покачивался красный зонт, отражаясь в воде. Скоро уже можно было различить бритые затылки матросов и лица девушки и толстого человека, одетого в поддёвку и белый картуз с большим козырьком. Он опирался подбородком о трость, вдоль неё висели его длинные рыжие усы. Девушка, сидевшая с ним рядом, была вся в белом. Соломенная шляпка её лежала на коленях. Две русые косы оббегали вокруг головы. Солнце сквозь зонт заливало розовым светом ее овальное гордое и прелестное лицо с маленьким детским ртом. «Серьезный барин», — сказал Никита, — «по старине живет, за землю держится. А дочку за князя норовит пропить, и то сказать, волков». «Так вот она какая», — подумал Григорий Иванович, и застыдившись отошел от перил, толкнулся по палубе, ушел на корму, за мешки с мукой и ужасно покраснел, бормоча, что за глупость». мальчишество, и пальцем принялся ковырять дыру в мешке. Был уже слышен плеск весел. Завозня подходила, несомая течением. Скоро с лодки крикнули «Держи!», матрос на конторке ответил «Есть!» и побежал за ударившей о крышу бичевой. Лодка тяжело ткнулась, и спустя мгновение Григорий Иванович услышал голос, как музыку «Папа, дайте руку!», затем вскрик и всплеск воды. Колыте с пуга проколол Григорий Иванович. Он ухватился за мешок, потом кинулся к перилам. Екатерина Александровна стояла внизу трапа, приподнимая с боков намокшую юбку и смеялась. Волка уже говорил ей сердито: "Ты не казав в самом деле, нельзя же так прыгать". И оба, отец и дочь, поднялись наверх, сошли неспеша на берег и сели в коляску, запряжённую вороной тройкой. Екатерина Александровна, обернув голову, взглянула на дом на той стороне, словно погладила его серыми своими немного выпуклыми, как у отца, большими глазами. Волков сказал строгой, лошади в наборные упряжи рванулись и унесли локировную коляску за тальники. А Григорий Иванович ещё долго стоял, глядя вслед. Потом вернулся на скамейку, увидел под своим сапогом на полу влажный след от женского башмака и осторожно отодвинул ногу. Скоро пришёл параход. Григорий Иванович съездил вниз к Никитовой бабушке и домой вернулся поздно ночью, разбитый и неразговорчивый. В избу он не пошел, а лег спать в сенцах на сундуке. Сон его одолел сейчас же, но ненадолго. От крика петуха он проснулся и глядел на четырехугольник раскрытой двери, через которую были видны звезды. Потом лег на бок, повернулся ничком и, зажмурясь, принялся вздыхать и глотать слюни.